Позвонив на работу, я нарвалась на дико злую Ленку, которую начальник вызвал, чтобы она надзирала за электриками. Света по-прежнему не было, так что остальные полдня у меня тоже были свободны. «Самое время посетить Дукат!» Я оставила машину на парковке возле бизнес-центра и вошла внутрь. «Куда идем?» — осведомился охранник за стойкой. «В агентство «Скороход» сообщила я без колебаний. Дело в том, что прежде чем отправиться в бизнес-центр Дукат, я открыла его сайт в интернете и выяснила, что помимо прочих фирм, там есть офис службы курьерской доставки с таким незамысловатым названием. А курьерской доставкой может пользоваться кто угодно. И правда, охранник без возражений принял мой ответ, попросил только записаться в журнале. «Третий лифт, седьмой этаж». Сообщил он, пододвигая ко мне журнал посещений. Я написала там какую-то неразборчивую фамилию и прошла к лифтовой площадке. Передо мной было целых 10 дверей. Возле каждой мелькали цифры этажей. Так, и куда же идти? Ясно, что Станишевский был здесь. Но вот куда он пошел? Тут я вспомнила код, записанный на кассовом чеке с заправки. 96-80-35. 91. Если исходить из того, что на этом чеке Станишевский, не полагаясь на свою слабеющую память, записал маршрут к какому-то тайнику, то как мне этот маршрут расшифровать? Я уже выяснила, что тайник находится в бизнес-центре Дукат. Что дальше? Первая цифра 9. И передо мной 10 одинаковых дверей. Охранник сообщил мне, что агентство «Скороход» находится на седьмом этаже и ехать к нему нужно на лифте номер 3. Логично предположить, что две первые цифры кода тоже обозначают номер лифта и этаж. Я подошла к лифту номер 9, нажала кнопку, и когда кабина приехала, отправилась на шестой этаж. Выйдя из кабины, я огляделась. Передо мной был небольшой прямоугольный холл, из которого вели в разные стороны несколько длинных коридоров с множеством дверей. Каждый коридор был отмечен номером от 1 до 8. Третья цифра кода была как раз 8, и я пошла по восьмому коридору, разглядывая двери. На каждой висела табличка с номером и еще одна с названием фирмы. Начинались номера с единицы, но четвертая цифра кода — 0 В чем же дело? Может быть, мне нужна комната номер 9, а 0 вставлен просто так, для красоты? Не похоже, На табличках до десятой комнаты однозначные номера, без ноля впереди. Но все же я остановилась возле девятой комнаты. Дверь была закрыта, и на стук, и звонки никто не отозвался. Тут в коридоре показалась озабоченная девица в строгом офисном костюме. «Ищешь что-нибудь?» — спросила она, заметив на моем лице растерянное выражение. «Да, я тут первый раз». «Ну да, здесь такой муравейник, я поначалу тоже блуждала. Тебе какой офис нужен?» «Да мне нужен нулевой, а здесь такого нет». «Нулевой?» — переспросила она удивлённо. «И правда странно, такого офиса здесь нет. Разве только вот это?» Она хихикнула, показав глазами на дверь, на которой стояли сразу два нуля. Традиционное обозначение туалета. И тут же вошла в эту дверь. Я последовала за ней, а что еще мне оставалось? За этой дверью оказался довольно просторный холл, в котором имелось большое зеркало, диванчик, кофейный автомат и две двери с мужским и женским силуэтами. Девица скрылась за соответствующей дверью, а я снова задумалась. Предположим, когда Станишевский записал этот код, он имел в виду именно этот холл. А что дальше? Не идти же в туалет. Тем более, что адвокат мог направиться только в мужской, для меня недоступный. Так может, то, что я еще находится именно здесь, в этом холле? Код был шестизначный. Четыре цифры я использовала. Остались еще две. 9 и один. Что они могут обозначать? Я еще раз огляделась. В холле было, как я уже сказала, большое зеркало, диванчик и кофейный автомат. И никаких предметов, обозначенных номерами. Хотя на передней панели кофейного автомата были кнопки, обозначенные номерами от 1 до 9, соответствующие разным напиткам. 1 кофе эспрессо, 2 американо, 3 капучино, 4 латте, 5 двойной эспрессо, 6 макеата, кто бы знал, что это такое. 6 горячий шоколад, 7 ристретто, опять же понятия не имею, что это, 8 раф, вообще первый раз такое вижу. И, наконец, 9 Какао. Так, а у меня остались цифры 9 и 1 Интересно, что будет, если я нажму их одновременно? Я подошла к автомату, оглянулась на дверь, за которой скрылась девица, и нажала одновременно на девятку и единицу. Автомат загудел. На нем замигали разноцветные огоньки, потом послышался странный скрежет. Я подумала уже, что он просто сломался. Но тут гудение и скрежет прекратились, огоньки погасли. Несколько секунд ничего не происходило, а потом нижняя часть автомата вздрогнула, открылась металлическая дверца, и оттуда выдвинулась голубая пластиковая папка. Я торопливо схватила ее и тут же спрятала за пазуху. И очень вовремя это сделала. Через секунду дверца закрылась, и от нее не осталось ни следа. А затем дверь холла открылась, и вошел рослый лысоватый мужчина в темном пиджаке. Скользнув по мне равнодушным взглядом, он скрылся за дверью с мужским силуэтом. А я не стала терять время и пошла обратно. Папка все время норовила выпасть из-под пиджака. Хватило хоть ума одеться поприличнее, чтобы в этот бизнес-центр попасть. Едва не заплутавшись в бесконечных проходах и коридорах, я нашла лифт и нажала кнопку. Он все не ехал, Я занервничала, и тут появился мужичок в рабочей одежде. «Так лифт же не работает?» — удивился он. «Как это не работает? Когда я только что на нем ехала?» — растерянно проговорила я. «А, ну, значит, включили уже!» Он встал рядом. Наконец лифт остановился на нашем этаже, но он был полон. Я поняла, что ждать не буду. Как-то мне было неуютно, да еще эта проклятая папка наровила выпасть. «Эх!» — работяга подпихнул меня сзади и сам втиснулся следом. «Поехали!» Кто-то заворчал и заухал. Мужичок азартно отвечал, а я сосредоточилась на папке. В лифте было тесно и душно. Одно хорошо. Меня так крепко прижали к полной тете бухгалтерского вида, что папка застряла намертво. Лифт, наконец, остановился. Народ рванул на выход, и папка все же выпала. Я едва успела ее подхватить. Бухгалтерша посмотрела на меня очень подозрительно. Я поскорее отвернулась, перекинула пальто через руку, но папка все равно была видна. Стараясь не торопиться, я пересекла холл и остановилась возле будочки охранника, чтобы сдать временный пропуск. — Что-то быстро вышли! — Вроде бы доброжелательно начал он. Возможно, он просто заскучал и хотел поговорить, но я была вся на нервах. — Нашли скороход? Он взял у меня пропуск, но не торопился нажимать кнопку. «Он закрыт», — брякнула я. «Как это? Мне ничего не сообщали». «Работать надо лучше», — рявкнула я, краем глаза наблюдая за толстой тетей, похожей на бухгалтера, которая приближалась к будке охранника с самым решительным видом. «Везде есть такие люди. Им до всего дела. Вечно они всех подозревают и хотят вывести на чистую воду. «Это вы зря, девушка!» — обиделся охранник, но все же нажал кнопку. Я пролетела через вертушку и опомнилась только в своей машине. Никто меня не преследовал. Разумеется, это все нервы, ведь столько со мной всего случилось за последнее время. Тут любой с катушек сойдет. Руки дрожали, и я поняла, что ехать в таком состоянии нельзя, нужно успокоиться. Очень осторожно я открыла голубую пластиковую папку, и выложила бумаги на сиденье. «Ну да, это оно. То самое завещание, которое пыталась добыть Лилиана. Я мельком проглядела документ. Я, Реут Владимир Михайлович, и так далее, завещаю своей жене Реут Марине Евгеньевне квартиру, вклад в банке машину, загородный дом в поселке Чистый Ручей. Что ж, в общем, не так уж мало. Все остальное свое движимое и недвижимое имущество — а также контрольный пакет акций в компании «Стройвест» и валютный депозит в «Бетабанке» я завещаю своему сыну Реуту Виталию Владимировичу. На следующем листе был список недвижимого имущества. «У меня зарябило в глазах. Да, покойный был богатым человеком. Понятно теперь, отчего его вдова так беспокоится о завещании. Это же уму непостижимо, такой жирный кусок упустить. Да за такое убить можно». Тут я осознала, что держу в руках самую настоящую бомбу. И спрятана она вот в этой простой пластиковой папке. Вот какая картина вырисовывается. Осторожный адвокат Станишевский очень тщательно спрятал завещание. Видно, чувствовал опасность, и слово, которое дал своему клиенту и другу, сдержал. «Теперь я нашла завещание, и оно лежит тут, никем не охраняемое. Господи, да нужно как можно скорее от него избавиться». «Передать господину Риоту, и пускай он делает с ним, что хочет, а я рисковать больше не могу». Я быстро убрала бумаги в папку. Там было еще несколько машинописных листов и конверт без надписи, и набрала номер Лилианы. Телефон не отвечал. Я тронула машину с места и все время продолжала звонить. Наконец ответил мужской грубый голос. «Да, кто это звонит?» «Молчи». Тут же прозвучал голос у меня в голове. «Немедленно отсоединись». А то я не догадалась, что с Лилианой что-то случилось. Либо она потеряла телефон, либо его украли. Может быть, просто забыла в кабинете? Нет, тогда бы и не прозвучал этот голос. По чужому телефону отвечать не принято, да еще так грубо. С другой стороны, если телефон украли, то тоже не станут в трубку орать. Сами позвонят тихонько и скажут, за сколько телефон можно выкупить. А если их подальше пошлёт, то быстро телефончик загонят по дешёвке. И что мне теперь делать? Это завещание просто жжёт мне руки. Не будет мне ни минуты покоя, пока я от него не избавлюсь. Значит, нужно ехать на студию и попытаться там выяснить, куда делась Лилиана и почему она не отвечает по-мобильному. Но если с Лилианой и правда что-то случилось, то я буду мотаться по городу с этой самой бомбой в машине. И я повернула к тому самому кафе, где Зюзя устроил свой офис. Только бы он был на месте. Хотя, куда он денется? Подъезжая к студии, я увидела полицейскую машину, которая стояла прямо у входа, в неположенном месте. Сердце нехорошо ёкнуло. Явно что-то у них произошло. Парковка, однако, была доступна. Никто не перекрыл шлагбаум и не проверял документы, и оградительные ленты не видно. Я поставила машину в самом дальнем углу стоянки и тихонько пошла ко входу. Тут как раз из дверей студии вышли трое, по виду самые настоящие менты. Поговорили о чем-то с охранником, сели в машину и уехали. Я подошла ближе и поняла, что сегодня везет, потому что у двери стоял тот самый Толик, который едва не пригласил в прошлый раз меня на свидание. «Привет», — сказала я, подойдя. «Помнишь меня?» «Тебя-то?» Он нахмурился в шутку, а потом улыбнулся. «Помню, что опять решила попробовать свои силы. Сегодня не получится. Лилиана Васильевна нет и не будет». «Что такое? Она заболела?» Очевидно, в моем голосе прозвучал испуг, потому что Толик посмотрел на меня очень внимательно. «Понимаешь, — заторопилась я, — мы тогда поговорили, она сказала, что в массовку меня не возьмет, а даст в сериале роль. Небольшую пока, но нужно же с чего-то начинать, верно?» Только это было не точно. Она и велела позвонить сегодня. Вот, смотри. Я показала список контактов своего телефона, где был номер Лилианы. Ну вот, я звоню, а никто не отвечает. Вот и подумала, что она забыла. Да не забыла она, вздохнул Толик. Ладно, у меня сейчас перерыв будет. Пойдем. Пришел ему на смену парень в униформе, и Толик потянул меня в кафе, дверь которого была тут же рядом. Кафешка так себе. Артисты туда явно не ходят. «Зато тихо!» — сказал Толик, уловив мой взгляд. «Ну, слушаешь уж!» Лилиана Ковальски вышла из дверей киностудии. На пороге курил знакомый охранник Анатолий, подставив лицо осеннему солнцу. Она привычно улыбнулась ему и пошла к парковке. Толик проводил ее взглядом. «Красивая женщина!» Лилиана уже подходила к своей машине, как вдруг рядом с ней появился какой-то незнакомый высокий тип в мятом черном костюме и в не по темных очках. Он пригнулся к ковальски и что-то доверительно зашептал ей на ухо. «Наверное, поклонник», — подумал Толик, — «не иначе автограф просит». Но Лилиана повела себя как-то неправильно. Она напряглась, отшатнулась от незнакомца, как будто ей не понравилось то, что он говорил. Но тот внезапно схватил ее за локоть, и потянул к черному джипу. Тут же из этого джипа выскочил второй тип, чем-то похожий на первого, только поменьше ростом. И вместо костюма на нем были черная куртка и джинсы. Этот тип схватил Лилиану за второй локоть и вместе с напарником потащил к машине. Толик бросил сигарету, шагнул с крыльца и закричал. «Эй, что за дела? Оставьте ее в покое!» Человек в черном костюме оглянулся, оскалился и прохрипел. «Не лезь не в свое дело! Мы с ней сами разберемся!» «Это как раз мое дело!» Толик уже бежал на помощь, на ходу вытаскивая переговорное устройство, вызывая поддержку и одновременно подавая сигналы Сергею, охраннику парковки, который мирно дремал в своей будке. «Мол, давай сюда!» Лилиана, увидев, что приближается помощь, вырвала одну руку, пнула парня в кожаной куртке по колену и уже почти освободилась. Но тут второй похититель ударил ее по голове, и она обмякла. Бандиты подтащили ее к своему джипу и стали вталкивать внутрь. Серега, наконец, заметил, что на парковке происходит какой-то криминал, опустил шлагбаум и бросился на подмогу. Из дверей студии показалось еще двое знакомых ребят. К счастью, они оказались достаточно близко. Толик подбежал к джипу и с разбега ударил типа в костюме в челюсть. Тот отшатнулся, отпустил Лилиану. Она застонала и отползла в сторону. Серега уже подбегал с другой стороны. Незадачливые похитители поняли, что операция провалилась, вскочили в джип и рванули с места. Черная машина с разгона ударила в шлагбаум, снесла его и вылетела на улицу. Толик, проводив джип взглядом, наклонился над Лилианой. Она лежала на асфальте без чувств, с полузакрытыми глазами. «Скорую вызывай!» — проговорил Серега. — Ужас какой! — совершенно искренне сказала я. — А кто такие эти бандиты? Чего они хотели от Лилианы? Для чего похищали? — Да кто же знает! — вздохнул Толик. — Вряд ли из-за выкупа. — Я-то прекрасно знала, для чего Лилиану хотели похитить и кто за этим стоит. Но почему именно сейчас? Тут догадка вспыхнула в мозгу. Не понадобилось и вмешательства голоса. Да ведь это же я навела их на Лилиану. Если бы я не потащилась в Курамяке, меня бы там не поймали. И как-то они догадались, что мы с Лилианой связаны. Ага, грим, парик. Заметил же их Петрович. Ты не расстраивайся так, — сказал Толик и даже погладил меня по руке. Врач сказал, что у нее сотрясение, ушибы разные, но опасности для жизни нет. Подлечится и выйдет на работу. Жалко ее всхлипнула я. «Такая славная, ко мне со всей душой. Мы хорошо поговорили тогда, она сказала, что тоже с маленькой роли начинала. Но ты молодец, не растерялся, жизнь ей спас, ты просто герой». Как известно, лишней лести не бывает, так что Толик засмущался только для виду. «Ну что я? Ребята вовремя подоспели. А в больницу хоть хорошую повезли?» задала я самый главный вопрос. «Не залечат там?» «Что ты? Тут недалеко больница Павловская. Сказали, что там очень хорошее неврологическое отделение. Так что ты не волнуйся, дадут тебе роль». После этого я поторопилась уйти, сообщив, что непременно забегу как-нибудь. Вы не поверите, но Толик так и не успел спросить номер моего телефона. Я вошла в холл больницы, подошла к окошку справочной и спросила, «Куда поместили пациентку Ковальски?» «Кого?» — переспросила женщина средних лет в медицинской маске. «Ковальскую?» «Ну, вообще-то она Ковальски, но вы посмотрите, может, ее записали как Ковальскую». Женщина посмотрела в компьютер, повернулась ко мне и проговорила, неприязненно поджав губы. «Есть такая. Вторая неврология, двенадцатая палата, платная. Только вас к ней все равно не пустят». Я слышала, что персонал муниципальных больниц плохо относится к тем, кто лежит в платных палатах. И вот сейчас увидела это своими глазами. А как ее состояние? Средней тяжести, ответила медсестра, преодолев классовую неприязнь. Температура нормальная. Только я еще раз говорю, девушка, вас к ней не пустят. Я не стала спорить. Поблагодарила медсестру и подошла к стене, на которой был изображен план больницы. Там я узнала, что второе неврологическое отделение находится на шестом этаже. Поднявшись туда, я открыла дверь и вошла в отделение. На сестринском посту не было ни души, так что я беспрепятственно прошла по коридору до двенадцатой палаты. Толкнув дверь, я заглянула внутрь. Палата была одноместная, довольно просторная, с большим окном. На единственной кровати лежала Лилиана Ковальски. Но узнать ее было трудно. Лицо белое, как алебастровая маска. Только под глазами темнели лиловые тени. Спутанные волосы лежали на подушке тусклым ореолом. Глаза были закрыты, неровное хриплое дыхание вырывалось из потрескавшихся губ. — А вы кто такая? Раздался вдруг из угла негромкий голос. Я вздрогнула и оглянулась. В углу комнаты сидел мужчина лет сорока в накинутом на плечи белом халате. «Я хотела проведать Лилиану», — ответила я тоже негромко, чтобы не беспокоить больную. «Я ее знакомая. А вы кто?» «Охранник», — ответил мужчина коротко. «Видите же, она спит. Так что не беспокойте. Ей нужен отдых». «Ладно, не буду беспокоить». Я вышла из палаты и направилась к выходу. Спрашивается, зачем я сюда приехала? «Ну, увидела Лилиану. А толку-то?» «Вы ее родственница?» послышалось у меня за спиной. «Знакомая», ответила я, и только после этого обернулась. Следом за мной по коридору шел мужчина в белом халате и шапочке. Лицо его закрывала голубая медицинская маска. На нагрудном кармашке был приколот бейдж. В.С. Мурашка. «Я ее лечащий врач. Меня зовут Владимир Сергеевич». Проговорил он с той сдержанной приветливостью, с которой врачи разговаривают с родственниками тяжело больных. Мне показалось, что я уже видела этого врача. Но где я могла его встретить? Впрочем, попробую узнать человека, лицо которого закрыто маской. «Как она вообще?» задала я традиционный вопрос. «Дело не такое простое», протянул доктор. «Мозг, вы понимаете, такой сложный инструмент, ни в чем нельзя быть уверенным». Иногда очень серьезная рана легко заживает, а бывает, что небольшая травма приводит к необратимым последствиям. «Давайте зайдем сюда, я расскажу вам, какие у нее перспективы. Не разговаривать же в коридоре». И он подтолкнул меня к двери рядом с сестринским постом. «А что здесь так пусто? Не души?» спросила я послушно, шагнув к двери. «Все на инструктаже у главного врача. Скоро вернутся». Действительно, в конце коридора послышались голоса и шаги. «А вы?» «Да идемте же», — повторил он нетерпеливо, и распахнул передо мной дверь. Я уже шагнула в кабинет, когда случайно заметила на столе дежурной сестры разграфленный лист. Наверху было крупным почерком написано «Текущее назначение». Ниже шел какой-то неразборчивый текст, а снизу снова крупно «Лечащий врач Вера Семеновна» мурашка как это до да меня не сразу дошло а потом я подняла глаза на врача то есть конечно никакого не врача он усмехнулся так мне по крайней мере показалось ведь губы его были закрыты маской узнала да и тут я его действительно узнала это был разумеется не врач а тот человек которого я видела в куромягках петрович только там он был в черном плаще с поднятым воротником а здесь в белом врачебном халате и в медицинской маске. Неудивительно, что я не сразу его узнала. Я попыталась вывернуться, но он тут же втолкнул меня в открытую дверь. Мы оказались в небольшой комнате, все стены, которые были отделаны белым кафелем. Процедурные, наверное. «Что вам нужно?» – проговорила я. Но он мне ничего не ответил. Вместо этого он прижал к моим губам марлевый тампон смоченный чем-то остро пахнущим Я закашлялась и провалилась в темноту. Один за другим рыцари Жанны были убиты или тяжело ранены. Наконец, молодой воин из Пекардии, бургундский наемник по имени Жан, стащил изнуренную битвой девушку с коня и закричал. «Дело сделано! Ведьма в плену!» Битва и впрямь закончилась с пленением Жанны. Бургунцы вернулись в свой лагерь. пикардиец Жан привез девушку на крупе своего коня и тут же, недолго раздумывая, продал ее за небольшую плату своему командиру, бастарду Вандомскому. Тот же, уже за более значительную сумму, передал пленницу своему сюзерену, герцогу, Люксембургскому. С этого момента именно он решал ее судьбу. Однако лагерь бургунцев находился в приходе Пьера Кушона, епископа Бовесского, и тот, явившись в лагерь, потребовал, чтобы еретичка Жанна была выдана церкви в его лице. Герцог Жан Люксембургский выдать Жанну не согласился, но не потому, что не желал предавать ее, а потому, что хотел заработать на этом. Епископ торговался, как цыган-барышник, хотя деньги за Жанну предлагал не свои, а английские. Сперва он предложил за нее 3000 золотых ливров, потом 4000 Герцог Люксембургский не соглашался. Он чувствовал, что епископ может заплатить больше и боялся продешевить. Жена герцога, присутствовавшая при этом постыдном торге, умоляла мужа не продавать Жанну. Негоже торговать французской кровью», повторяла герцогиня. «А еще говорят, что она святая, тогда это и вовсе страшный грех, не продавая ее врагам Франции. Не святая она». А колдунья Отмахнулся от нее муж И вообще Не вмешивайся в мужские дела Епископ Предложил шесть тысяч ливров Но герцог и на эту цену Не согласился Тогда была названа Неслыханная Небывалая цена Десять тысяч золотых ливров Такую до того дня оплатили только за королей И Жан Люксембургский Согласился. Он понимал, что это последняя цена. Больше ему не заплатят. Ударили по рукам, как будто продавали лошадь или корову. И епископ Кошон увез Жанну. Ее отправили в замок Болье, где с ней обращались еще вежливо. При ней даже оставили оруженосца, которого также взяли в плен под стенами Кампьяня. Когда Карл узнал о пленении Жанны, он попытался выкупить ее, но не прилагал особых усилий, делая это словно в полусне, как все в своей жизни. Его утомила Жанна с ее энергией и одержимостью. Он мечтал, чтобы его оставили в покое. Да и почти все придворные были только рады что освободились от этой странной девушки. Они говорили королю, что где-то в провинции появился пастушок, который тоже слышит голоса и вполне сможет заменить лотарингскую пастушку. Их общее мнение выразил архиепископ Рене де Шартр, когда сказал, «Бог допустил, чтобы ее пленили от того, что она чересчур возгордилась». И делала все по-своему. Очнулась я не сразу. Сначала в окружавшей меня темноте появились какие-то красные круги и овалы. Потом я почувствовала неприятный запах, плесени и затхлости. Потом прорезались звуки. Кто-то рядом постукивал и позвякивал, а еще передвигался осторожно, крадучись. Потом я почувствовала свое тело, точнее, наоборот, Попробовала пошевелить руками и поняла, что их кто-то держит, отчего руки затекли. То же самое и с ногами. Наконец я решилась открыть глаза и тут же зажмурилась снова, поскольку свет вызвал резкую боль. Вообще-то болело всё: Глаза, губы, в горло как будто насыпали песку пополам с солью, шея, в которую что-то врезалось. «Ого! Наша спящая красавица очнулась!» Прозвучал совсем близко удивительно знакомый голос, и кто-то остановился рядом. «Не придуривайся, открывай глаза!» И я поняла, что настал момент взглянуть в глаза суровой действительности. Ничего нового я не увидела. Я находилась в небольшой комнатке, где стоял обшарпанный письменный стол и железный стеллаж для бумаг. Судя по внешнему виду, ровесник первых пятилеток. Не спрашивайте меня, что это значит. Просто так говорила когда-то в сердцах моя тетка. Надо же, сколько времени ее не вспоминала, а теперь вдруг в памяти всплыла. Было еще в комнатке узкое оконце, через которое не проникал свет, из-за чего я сделала вывод, что выходит оно не на улицу. Да тут и думать нечего. Я нахожусь в тех же самых курамяках, на заброшенной фабрике с традиционным явно неуместным названием «Рассвет». И попала я сюда по собственной дурости. Дала себя поймать этому типу, как его. Петрович, ага. Вот он стоит рядом. Наклонился близко и смотрит мерзко. Плюнуть бы ему в морду. Да только не получится, потому что во рту у меня пустыня Сахара. Пить хочется. Вот что, моя дорогая, сказал Петрович, взяв меня жесткой рукой за подбородок. «Шутки кончились. Не знаешь ли, некогда с тобой лясы точить. Так что сейчас ты мне быстренько расскажешь, кто ты такая и за каким чертом приезжала сюда. Кто тебя послал и зачем. Начинай!» Мне все-таки удалось собрать достаточное количество слюны, но плеваться я передумала. «Что, в конце концов, я красная партизанка, что ли? Зоя Космодемьянская? Военную тайну хранить буду? Знать бы еще какую!» «Никто не посылал», честно ответила я. «Я сама». «Так, стало быть, не хочешь по-хорошему», притворно огорчился Петрович. «Ну, тогда пеняй на себя». Он отвернулся к письменному столу, и я воспользовалась этим, чтобы попробовать освободиться. Занятие неблагодарное, потому что руки мои были туго стянуты за спиной, и ноги тоже связаны, так что даже упереться ими в пол я не могла. Руки затекли, и уже ничего не чувствовали. Я попробовала ими пошевелить, и веревки врезались в запястье. Петрович возился у стола и говорил, «Вот ты считаешь, что я буду тебя бить, по щекам хлестать, может быть, ремнем отстегаю. Но ты, девица крепкая, и как-нибудь это выдержишь, будешь орать, плакать, и, наконец, мне это надоест, и я уйду. Но ты не права, потому что тратить время». На бесполезное действие я не стану. И пытать тебя буду тихо. Пытать? Я вытянула шею и увидела, что на столе разложены какие-то блестящие металлические инструменты. Крючки, ножницы, кусачки. Ой, мамочка, да этот Петрович форменный маньяк. Таких только в кино показывают. Ногти, бормотал Петрович. Зубы, грудь опять же. И...» какого черта? заорала я. Что тебе от меня надо? Информацию или просто помучить для собственного удовольствия? Чего пугаешь? Господи, с какими психами вдова работает? Будешь говорить? Он подошел ко мне и нажал какую-то точку на шею, чего я заорала уже всерьез. Никогда в жизни так не кричала, даже не представляла, что могу такие звуки издавать. Так будешь? Да буду, буду! Едва отдышавшись, простонала я. «Нужно больно скрывать!» «А чего ты тогда ерепенилась?» Петрович без сожаления отвернулся от своих инструментов, и я поняла, что он не маньяк, а просто прикидывался. «А ты вопросы задавай правильные и развяжи меня!» «Ага, сейчас! Говори давай! Это что?» Он показал мне скомканную бумажку. «Чек, — честно ответила я, — заправки у шоссе!» «А это что?» Он ткнул пальцем в цифры. «Число какое-то!» Я попыталась пожать плечами, но не получилось. «Да-то, в общем!» Я нарочно сказала про дату, чтобы он не допер, что чек надо перевернуть. «Где ты его взяла?» «У бабки соседки!» Опять-таки честно ответила я, рассудив, что Пульхерия Львовна ни за что не скажет, как к ней попал чек. Не вспомнит просто. «Она с адвокатом дружила, со Станишевским!» заторопилась я, потому что бабку все-таки жалко. «Она ко мне со всей душой ладанку вот подарила, а эти еще припрутся да начнут запугивать, ничего не выяснят, стукнут легонько, а старухе много ли надо?» «Точно приезжал адвокатушка тот!» Протянул Петрович таким тоном, что я уверилась. Это они помогли бедному котику отъехать на тот свет. Уж не знаю как, но устроили ему инфаркт. Да только поздно, завещание-то он успел спрятать. Я поскорее опустила глаза, чтобы Петрович не успел ничего в них прочитать. Хитрый гад, все замечает. Открылась дверь, и вошел мой давний знакомый Валентин. По-прежнему рожа его ничего не выражала, и челюсть двигалась равномерно, как будто он жевал резинку. — Ой! — обрадовался он. — Петрович, это же она, Жанка, которую я у бассейна подсадил. — Которую ты упустил? — разозлился Петрович. И найти не смог. Постой, ты про Жанку говоришь, которую с ритуала привезли, и она тут три дня ошивалась, а потом сбежала в бассейн? Ну да, ребята ее тут оставили. Так это не она, — отрубил Петрович. Фигурой, похоже, немного, а лицо другое. Ну, значит, в бассейне ее с той дурой перепутали, — сообщил бесхитростный Валентин. Фигуры похожи, татушки такие же, купальники, на голове шапочка. Вот они и обознались. «Заткнись!» – прошепел Петрович, схватил телефон и вышел, пробормотав что-то насчет плохого сигнала. Петрович вышел из цеха на улицу. На пустырь опускался густой плотный туман. Он зябко поежился, немного отошел от крыльца и снова достал телефон. Здесь сигнал сети был достаточно сильный, и он набрал знакомый номер. В трубке раздался резкий властный женский голос. «Что еще?» «Я же велела не звонить по ерунде и вообще не звонить!» «По ерунде?» — переспросил Петрович. Он пытался говорить так же резко и решительно, но эта женщина всегда вызывала у него невольный трепет, в чем он даже себе не признавался. Но сейчас он взял себя в руки, и голос его не дрогнул. Да, умеет все-таки вдова подчинять себе людей. Даже с ним у нее получается. Не всегда правда. «По ерунде!» — повторил он ровным голосом. Вот уж не думаю, что это ерунда. Обстоятельства изменились. Ты должна приехать на фабрику. Что еще за обстоятельства? Недовольно процедила женщина, однако раздражение в ее голосе поубавилось. Обстоятельства очень серьезные. Не хочу говорить по телефону. Приезжай немедленно. Похоже, его собеседница прониклась важностью момента. Во всяком случае, она не стала больше задавать вопросов, и возражать. Только коротко бросила: "Жди". Услышав гудки отбоя, Петрович спрятал телефон в карман и хотел вернуться в цех, как вдруг почувствовал, что он не один. Сердце тревожно забилось в предчувствии опасности. Петрович насторожился, нащупал рукоятку пистолета и только после этого поднял голову и опасливо огляделся. Туман вокруг сгущался. Вдруг порыв ветра раздвинул его, и Петрович увидел, что в нескольких шагах от него стояла большая лохматая дворняга с проплешиной на боку. Одно ухо у нее висело, другое победно торчало к небу, глаза были разного цвета. Тфу ты, черт!» Петрович невольно усмехнулся. «Надо же, какая то дворняга!» А он подумал невесть что. Он развернулся и шагнул к двери, но вдруг услышал за спиной глухое угрожающее рычание. — Черт бы ее побрал! Еще набросится, сзади укусит. А что, если она бешеная? Петрович повернулся лицом к собаке. Грозно прикрикнул на нее. — Пошла вон! Дворнягу, однако, его крик не остановил, а подействовала как красная тряпка на быка. Она переступила лапами, словно готовясь к прыжку, снова зарычала и приоткрыла пасть, обнажив неожиданно крупные и острые клыки. Петрович подумал, не перестрелить ли ее от греха. Однако он не хотел стрелять на фабрике. Еще услышит кто-нибудь из местных жителей и позвонит в полицию. Вряд ли они приедут, но все же отметят, что был сигнал. А вдова недвусмысленно дала ему понять, что интерес полиции к фабрике и всему, что там происходит, ей не нужен. Совсем не нужен. Да и ему тоже. Кроме того, стрелять по бездомным собакам – это как-то не солидно. Можно даже сказать стыдно. Как будто он испугался такой ерунды. Потом бацаны будут над ним смеяться. Не в лицо, конечно, за спиной, но все равно неприятно. Поэтому Петрович не воспользовался пистолетом, а наклонился, поднял камень и швырнул его в дворнягу. Собака легко отскочила в сторону. Камень ее даже не задел. А рядом с ней, вдруг из тумана, появилась вторая. Здоровенный черный пес с маленькими горящими глазами. Похож на Ротвейлера, только очень грязного и запущенного. «Пошли вон!» — крикнул Петрович и попятился. Он прикинул расстояние до крыльца. Пожалуй, можно успеть добежать, прежде чем собаки догонят его. И тут, возле крыльца, возникла еще одна собака. Огромный датский док с разорванным ухом и кровоточащей ссадиной на боку. Док опустил голову и двинулся навстречу Петровичу. Теперь было уже не до смеха. Ему приходилось слышать о сворах, одичавших собак. Они могут быть опаснее волчьей стаи, потому что собаки не боятся людей и хорошо знают их привычки. Они не боятся даже огнестрельного оружия. А тут собаки все, как на подбор, здоровенные и злющие. Он завертел головой и увидел, как из тумана проступают, словно на фотографии, погруженные в проявитель, еще несколько собак. Большие и маленькие. Они окружали Петровича, тесным кольцом. Их было десять, 12 нет, даже больше. Теперь он и рад был бы воспользоваться пистолетом, но боялся делать резкие движения. Да против такой большой стаи пистолет не поможет. Пока стреляешь в одну собаку, остальные тебя растерзают. Петрович застыл. И собаки тоже остановились, не приближаясь и не удаляясь. Только рычали и скалились. Минута шла за минутой, Но ничего не менялось. Собаки не двигались, словно чего-то ждали. У Петровича от неподвижности затекли ноги. Он переступил, и собаки снова зарычали и придвинулись. Оставалось только ждать. Петрович вышел. Я осталась наедине с Валентином. Этим моментом нужно воспользоваться. Валентин дурак набитый, его можно обмануть. С Петровичем такое не пройдет. А если здесь появится еще кто-нибудь? Нет, если действовать, то только сейчас, пока мы с этим идиотом один на один. И даже на моей стороне преимущество, ведь у меня на шее заветная ладанка. Но действовать надо быстро. Петрович вышел поговорить по телефону, он вот-вот вернется. Я почувствовала на груди живое тепло. Ладанка давала понять, что поддержит меня, поможет. «Валя, Валя!» — проговорила я жалобно. «Дай мне попить. Горло пересохло». «Обойдешься», — ответил он мрачно. «Видно, ждет от меня какого-то подвоха и правильно делает». «Валя, Валечка», — не сдавалась я. «Но ты же не зверь, не садист. Не мучай меня попусту. Ужасно пить хочется. Дай мне глоточек. У тебя же есть вода. Я видела». «Заткнись», — оборвал он меня. «А я тебе что-то дам». «Что ты мне можешь дать?» — осведомился он без особого интереса. Но все же спросил, а это уже кое-что. «Одну очень ценную вещь». Он не ответил, но само молчание стало заинтересованным. Я тоже держала паузу, и он первый не выдержал. «Что у тебя есть? Ничего у тебя нет. А если есть, я сам заберу. Кто мне помешает? Ты что ли?» «А вот и нет. Петрович себе возьмет. А так, дай мне попить, и можешь взять это себе». «Да что это такое?» «А вот посмотри, что у меня на шее!» Я повернула голову, чтобы он увидел шнурок от ладанки. И Валентин не выдержал. Подошел, наклонился, вытащил ладанку за шнурок и взял, чтобы разглядеть. Я ждала и в глубине души надеялась, что Ладанка обожжет ему руки. Но ничего не происходило. Он спокойно держал ее в руке и рассматривал. А потом протянул разочарованно. «Подумаешь, она не золотая!» Не золотая, но зато серебряная, старинная, очень ценная. Да за нее тебе в любом антикварном такие денежки отвалят. Этот идиот продолжал пялиться на ладанку. — Ну, не знаю, — протянул, наконец, он. — Разве только попробовать? — он дернул за шнурок. — Ты что, совсем уже? — заорал я. — Хочешь меня без головы оставить? Развяжи! Он послушно наклонился и попытался развязать тонкий, но крепкий шнурок. И тут я не выдержала. Все его издевательства, все мои страдания последних дней переполнили чашу терпения, а последней каплей стало то, как пренебрежительно он отозвался моей заветной ладонке. Мне захотелось вцепиться в его наглую рожу, расцарапать ее, но руки были связаны, и я сделала единственное, что было в моих силах. Потянулась к нему и укусила в щеку, которая маячила прямо перед моим лицом. Укусила так сильно, как только смогла. Я почувствовала во рту вкус крови. А Валентин заорал, как резанный, отскочил от меня, схватился руками за лицо, попятился, налетел на стул и грохнулся. При этом он ударился головой о цементный пол и завизжал еще громче, уже в каком-то ультразвуковом диапазоне, как поросенок, которого режут на ветчину. Я сплюнула его кровь, еще заразишься от него какой-нибудь гадостью. Да и просто противно. Конечно, приятно было смотреть, как он корчится на полу, Но времени у меня мало, вот-вот вернется Петрович. А как этим временем воспользоваться? Как развязать руки?» Я с трудом поднялась со стула, шагнула вперед, то есть только попыталась шагнуть. Ноги были связаны, и я чуть не упала, с трудом удержав равновесие. Тогда я запрыгала вперед, как воробей. Связанные ноги ужасно мешали, но я все же сделала несколько шагов. «Нет, далеко я так не уйду». И тут из темного угла появился человек. В первый момент я испуганно вскрикнула, думала, что это кто-то из людей Петровича, но потом разглядела поношенный ватник, мятую кепку и узнала своего знакомого Витю. «Витюша, это ты!» Я обрадовалась ему, как родному. «Развяжи меня, ради бога, и скорее, а то сейчас Петрович придет». «Не придет, пока ему не позволят», — ответил он загадочно. Но тем не менее подошел ко мне. Нет, сначала к Валентину, который все еще корчился на полу и за всей силы пнул его. Затем наклонился, поднял нож и перерезал веревки на моих ногах и руках. А потом вложил два пальца в рот и громко свистнул. «Идем скорее», — повернулся он ко мне. «Надо прятаться».